Глава вторая. Связь с фирмой Фарбен. На вопрос Эллы не было простого ответа. Чтобы понять, что аптекарь вроде Капезиуса делал в Освенциме, надо знать историю самого лагеря. Каким образом появился этот прибыльный центр медицинских исследований рабского труда и истребления смертоносное порождение военно-промышленно-политического партнёрства между нацистами и IG Farben, самой крупной немецкой компанией. В случае Капезиус это не просто шаг к пониманию жуткой истории и предыстории Освенцима, До войны Капезиус сработал на Фарбен и их дочернюю компанию Байер. Эта связь ставила его в более высокое положение, нежели других нацистов, служивших с ним в лагере. Компания ИГ Фарбен Синдикат была основана в 1925 году, всего за 8 лет до того, как Гитлер занял пост канцлера Германии. Шесть ведущих химических и фармацевтических компаний объединились в огромный конгломерат. В их числе были крупнейшие мировые производители искусственных красителей: Байер, Хёкст, Басс и Акфа. За 14 лет от создания синдиката до начала Второй мировой войны Фарбэ установила рекорд, получив четыре Нобелевских премии в химии и медицине. Ей принадлежали инновационные патенты на самое передовое производство искусственного сырья, включая каучук и синтетическое топливо, на лекарственные препараты против сифилиса и малярии, патенты на морфий и на вокаин, а также эксклюзивные права на аспирин в качестве анальгетика». Также предметом гордости Фарбен были передовые исследования тысяч разнообразных продуктов, от искусственного подсластителя сахарина до отравляющих газов и ракетного топлива. Штат компании составлял четверть миллиона. Её сотрудники получали более высокие зарплаты и считались более квалифицированными, чем в конкурирующих компаниях. Благодаря сложной сети партнёров и дочерних предприятий, Farben превратилась в крупнейшую химическую корпорацию в мире, и четвёртый крупнейший индустриальный конгломерат вслед за General Motors, U.S. Steel и Standard Oil. Это была самая прибыльная фирма Германии. Ещё до прихода к власти Гитлер разделял популярное в Германии твёрдое убеждение, Страна потерпела поражение в Первой мировой войне по большей части из-за нехватки природных ресурсов для продолжительной борьбы. Жизненно важные отрасли промышленности оказались парализованы во время Первой мировой войны, потому что британская морская блокада перекрыла поставки сырья и лишила Германию каучука, топлива, стали, нитратов. Это привело к постоянной нехватке всего, от пороха до топлива, и Германия хромала на поле боя. В итоге нехватка ресурсов и охвативший страну голод сломили дух немцев, и они потерпели поражение. Гитлер, ветеран Первой мировой войны, был убеждён, что его страна должна быть самостоятельной и полагаться на собственную армию. Технологии «Фарбен» дали Гитлеру уникальную возможность восстановить Германию, не надеясь на поставки топлива, резин и нитратов из других стран. Но союз юного правого националиста и компании «Монолита» не сразу задался. Причина была в том, что многие из лучших ученых «Фарбен» и треть ее директоров были евреями. И начались шизофренические брачные танцы между Фарбен и Третьим Рейхом. Нацистская литература и сами нацисты провозгласили Фарбен инструментом интернационального денежного капитала, что на самом деле означало еврейский заговор, дескать кучка евреев контролирует мировые финансовые рынки и промышленность и манипулирует ими. Иногда фарбенс с дёвкой называли и гимолохом, по имени хананского божества, которому приносили в жертву детей. Это делалось, чтобы возродить древний пасквиль, согласно которому евреи убивали христианских детей и использовали их кровь для проведения ритуалов. Едкий антисемитский еженедельник Дер Штюрмер печатал карикатуры с изображением Исидор Г. Фарбер. Оскорбительные изображения, нечто среднее между Шейлком и проституткой. Самым резким нападкам подвергались фармацевтические подразделения Фарбен, где использовали лабораторных животных для тестирования медицинских препаратов. Лидеры нацистов, как ни странно, всем сердцем боролись за права животных. Гитлер был вегетарианцем и надеялся когда-нибудь закрыть все скотобойни в Германии. Нацисты даже выпускали законы, которые защищали диких животных от охотников, запрещали использование животных в цирках и фильмах и запрещали работать кошерным мясникам. Германия стала первой страной, запретившей вивисекцию. Лабораторные эксперименты над животными карались ссылкой в концлагерь, а в некоторых случаях и смертной казнью. Один из главных учёных компании Генрих Хёрлайн противостоял этому, утверждая, что эксперименты на животных необходимы, чтобы учёные могли убедиться в безопасности медикаментов, которые должны спасать людям жизни. Нацисты посчитали, что подобные высказывания только подтверждали, что Фарбен была интернациональной еврейской организацией. Возглавляющий компанию "Химик", лауреат Нобелевской премии Карл Бош, очень не любил Гитлера. Бош считал нацистов политическими бандитами, которым нет никакого дела до научных исследований, а они составляли суть "Фарбен". Но Гитлер пришёл к власти, и Бош понял, что компания изгонимого аутсайдера превратится в незаменимого партнёра. Поэтому он открыл казну концерна и стал главным спонсором нацистской партии на выборах 1933 года, на которых Гитлер собрал 6 миллионов голосов и утвердился на посту канцлера. Также Бош назначил пресс-секретарём компании человека, который хвастался серьёзными связями с нацистами, чтобы показать всем в Берлине, что управлением компанией в основном занимались христиане, которые всего добились сами. Тем временем Гитлер заинтересовался патентами Фарбен на синтетическое топливо. На встрече с двумя старшими руководителями Фюрер сказал вещь, которая очень ни удивила, что Фарбен находилась в центре его плана по восстановлению независимости. Когда Бош и Гитлер встретились на съезде в конце 1933 года, они сразу нашли общий язык, поскольку оба были одержимы идеей весьма дорогостоящей и ускоренной программы топливной независимости Германии. Но встреча их кончилась на прохладной ноте после того, как Бош высказала забоченность активным исключением нацистами евреев из научного процесса. Он говорил прямо: "Если изгнать из Германии еврейских учёных, страна будет отставать в химии и физике от всего мира на 100 лет". Эти слова повергли Гитлера в ярость, "Когда поработаем 100 лет без химии и физики", крикнул он. Это подпортило их отношения. В том же году нацисты приняли закон о чрезвычайных полномочиях, который наделил Гитлера властью запретить евреям занятия наукой и технологиями, преподавание в университетах, гражданскую и государственную службу. Несмотря на то, что коллеги всячески его отговаривали, Бош продолжал бороться за еврейских учёных. Неудивительно, что впоследствии Гитлер отказывался даже находиться с ним в одном помещении. Нацисты разоружили компанию и без того не обладающую особым влиянием, но Гитлер и его сторонники знали, что им пригодятся знания и сила Фарбен. Поэтому в 1937 году они сделали её угодной Третьему Рейху, то есть нацифицировали. Роберт Лей, химик Байер и нацист, занял пост министра Германского трудового фронта. Всех еврейских чиновников уволили. Треть наблюдательного совета директоров силой вывели из штаба и запретили любые контакты с фирмой. Ведущие еврейские учёные из исследовательских подразделений были отстранены и оперативно заменены. К тому моменту, как всех евреев отстранили от высоких должностей, Фарбен Карл Бош занимал пост почётного председателя фирмы и не имел особого влияния. Он скончался 3 года спустя от последствий ядовитой смеси алкоголизма и депрессии. Но перед смертью успел сказать врачам, что Гитлер приведёт Германию к разрухе. К июлю 1938 года, когда Третий рейх провозгласил, что наличие даже единственного еврея в совете директоров делало фирму еврейской компанией, напряжение и враждебные отношения нацистов и фарбен канули в лету. Многие высоко поставленные сотрудники компании вступили в нацистскую партию, а некоторые и вовсе присоединились к СС. Фарбен была благополучно сертифицирована как чисто немецкая компания, которая полностью соответствует всем расистским законам. Чтобы показать, насколько серьёзно корпорация намеревалась стать полностью арийской, фарбину волило 107 руководителей департаментов, которые работали в международных офисах за пределами Германии. Американский филиал превратили в один из самых надёжных источников шпионских сведений для нацистов. Продавцы компаний по производству фотоплёнки Agfa, Ansco и General Aniline в составе Farben добывали всё: от фотографий секретных военных объектов до копий секретных военных стратегических планов. Аннексия Австрии в марте 1938 года стала первым свидетельством расцвета сотрудничества Фарбен и Третьего Рейха. В течение нескольких недель Фарбен поглотила Skoda Werke Wetzler, крупнейшую австрийскую химическую компанию. Её контрольным пакетом владела ещё более богатая семья банкиров Ротшильдов. Фарбен приводили в компанию арийских техников и менеджеров, удаляя евреев. Исадор Поллок, главный менеджерского отдела, был забит до смерти нацистскими штурмовиками. Поглощение австрийской фирмы компанией Фарбен стало шаблоном, который применялся впоследствии в других странах жертвах гитлеровской агрессии. В 1938 году, во время конфликта Германии и Чехословакии, Фарбен воспользовалась угрозой нацистского вторжения, чтобы купить Alsegerwaren, крупнейшую химическую компанию Чехословакии за гроши. К тому моменту, как нацисты начали блицкригом продвигаться в Польшу 1 сентября 1939 года, Фарбен продолжала клясться в верности Третьему рейху, чтобы заполучить максимум военных трофеев. До войны командир Люфтваффе, воздушных войск Герман Геринг, был самым главным покровителем Фарбен. Когда нацисты захватили Польшу, Фарбен стала держаться поближе к руководителю СС Генриху Гиммлеру, которому принадлежала полная власть над местными компаниями и собственностью. Таким образом, в распоряжении корпорации оказались три главных химических и красильные производства Польши. К июню 1940 года нацисты подчинили себе Бельгию, Данию, Норвегию, Нидерланды, Люксембург и в результате сокрушительного шестинедельного наступления поставили на колени Францию. Многие топ-менеджеры Фарбен прекрасно помнили, как французы взыскали после Первой мировой войны колоссальные репарации с немецкой промышленности. Более того, французская химическая индустрия уже давно была главным соперником немецкой. Французские фирмы сразу прошли ареизацию, и Фарбен через новую холдинговую компанию завладела ценной французской химической индустрией. индустрий. Амбиции Фарбен прирастали вместе с военными победами Германии. Директора рисовали планы дележа химической промышленности не только оккупированных стран, но и будущих завоеваний нейтральной Швейцарии, затем союзников Германии, Италии и Советского Союза, а впоследствии и Британии, США. К этому времени компания поставляла 85% военной продукции для нацистов. Падение Франции ознаменовало пик успеха немецкой армии. Однако, хотя нацисты и нанесли мощный удар по Британии с воздуха, англичане не собирались сдаваться. Гитлер проигнорировал советы ведущих генералов и начал подготовку к выходу на второй фронт на востоке, захвату России. Командиры нацистов знали, что первый год войны поглотил невероятное количество топлива и оружия. Даже резины, которая была нужна для всего, от шин до солдатских сапог, не хватало, а война на два фронта сильно ударит по оставшимся ресурсам. Гитлер потребовал от Фарбен гарантии, что она может удвоить производство каучука и топлива, и настоял на необходимости строительства двух новых мегапредприятий. Фарбен отправила две команды на поиски подходящего места: одну на юг Норвегии, другую на запад Польши. Обе страны находились во власти Германии. Отто Амброс, 39-летний химик и эксперт Фарбен по синтетическому каучуку, руководил строительством первой фабрики по производству резины в Шкопоу, на востоке Германии. Посетив Польшу, Амброс вернулся в штаб-квартиру во Франкфурте и сообщил, что нашел идеальную точку для построения обоих производств. Дочка находилась в польской Силезии, неподалёку от стечения трёх рек. Производство резины и топлива требовало огромного количества воды для химии высоких давлений, на которой основывались обе промышленные технологии. Регион окружали три железных дороги. В радиусе 32 км находились автомагистраль и крупные горные районы. Другим плюсом, по мнению Амброса, была близость бывшей кавалерийской воинской части, которую нацисты перестраивали в концлагерь. Это означало, что Фарбен сможет бесплатно использовать труд заключённых. Коллеги Амброса одобрили выбранное место, после чего его согласовал Третий рейх. Фёрбен решила использовать название небольшой польской деревушки неподалёку от расположения нового корпоративного дивизиона ИГИ Освенцем.